Слишком высокая планка. Шоу Эда Салливана было американским стандартом, своего рода отметкой для артистов «Вас признали». Ну, по крайней мере, для Элвиса «The Beatles» и «The Rolling Stones». К 1967 году Эд уже оказался банальным и устаревшим. Это шоу смотрели старики вроде наших родителей. Тем не менее, мы все еще хотели достичь этой планки. На публике мы держались уверенно, но в раздевалке очень волновались. Мы были в Нью-Йорке, в студии CBS, на Бродвее, которая вот-вот должна была начать прямую трансляцию на миллионы квартир. Раньше мы выступали на телевидении, но только на локальных каналах. Это была наша первая трансляция на всю страну. По какой-то причине я решил выпустить пар и разрядить обстановку, разыграв для коллег по группе сцену из сериала «Три балбеса». «Три балбеса» — трио американских артистов Водевиля, период активности которых пришелся на 20 и 70-е годы. Мо Ховард и Ларри Файн были основой трио почти 50 лет, а дополняющего третьего балбеса играли в порядке появления Шемп Ховард, Керли Ховард, Джо Бессер и Джо Дерита. «Я упал на пол, и словно Керли лежа на боку, принялся двигать ногами, изображая бег вокруг самого себя». Именно в этот момент Эд Салливан зашел в гримерку. До этого мы репетировали, и Эд решил пожелать нам удачи перед выходом в эфир, поймав редкий момент в истории The Doors, когда наша напряженность спала, и мы смеялись. Наша светлая сторона побудила Эда сказать, что улыбки нам к лицу, и будет здорово, если мы продолжим улыбаться в прямом эфире. Прямой эфир — вот что было для нас в шоу Салливана особенным. Большинство прошлых выступлений проходили под фонограмму. Да, это обман. Но таковыми были правила участия в музыкальных шоу. И все они снимались заранее, чтобы было нам на руку. Особенно, когда Джим не явился на съемке шоу «Малибу. У» с Рики Нельсоном в качестве ведущего. Мы с Рэем и Джоном сидели на пляже Лео Карильо в окружении актеров и членов съемочной группы, смотревших то на нас, то на часы. На фоне стояла пожарная машина. Все наши инструменты были установлены на ней. При этом отсутствовал вокалист. Выступление на телевидении тогда для нас было очень важным. Мы не могли поверить, что Джим нас подведет. Через некоторое время пришлось смириться с суровой реальностью. Поэтому мы сыграли Light My Fire с моим братом Рони в качестве вокалиста. Он встал спиной к камере и сделал все возможное, чтобы изобразить спину Джима Моррисона. На следующий день наша команда отыскала Джима, и мы засняли, как он поет, надев на него рубашку Ронни. Вся эта история кажется все более абсурдной каждый раз, когда я думаю об этом. Можете ли вы представить, что Мик Джаггер вдруг не появится перед телевизором? Или что на записи эфира The Rolling Stones сняли бы вместо него брата Кита Ричардса со спины? Также мы участвовали в съемках программы American Band Stand Дика Кларка которое, как и шоу Саливана, теряла актуальность в условиях лета любви и изменяющейся реальности. Дик, встретивший нас в гримёрке, был дружелюбным и гостеприимным, но ругался как матрос. Он не был злобным или чем-то раздосадованным, лишь неуклюже пытался казаться крутым. В целом выступление на Бен стенд было, одно удивление, ярким опытом. Но я всегда буду помнить, как Дик постоянно повторял слово «фак». Поскольку Кларк и Салливан представляли «Старую гвардию», мы испытывали куда больший трепет перед появлением на шоу Джонатана Винтерса. Джонатан еще не имел такого богатого послужного списка, как Салливан или Эндрюс, но мы любили его откровенный, непредсказуемый комедийный стиль. Может быть, поэтому наш откровенный, непредсказуемый вокалист бросился в гору развешенных по студии проводов и запутался в них под конец Light My Fire. Тем не менее, в тот вечер ведущий шоу превзошел Джима в своем безумии. В конце Джонатан вышел и начал импровизированный монолог перед зрителями в студии. Помимо прочего, он достал строительную линейку и принялся всячески изгибать ее, словно делал животных и предметы из воздушных шариков, когда пудель трансформируется в пулемет. Отсылка к эпизоду из фильма «Маска», 1994 год когда персонаж Джима Керри превращает шарик в форме пуделя в автомат Томпсона. Поначалу его импровизированный номер казался классным, но Джонатан никак не мог остановиться, и вскоре толпа поредела. Более часа он не прекращал выступления, при том, что зрители продолжали уходить. Мы наблюдали за ним из болезненного любопытства, чтобы посмотреть, насколько еще его хватит. В конце концов, все зрители ушли. Камеры были выключены. Он шутил буквально перед пустым залом. Я даже не помню, когда Джонатан остановился. По слухам, он оставался там со своим монологом аж до записи эфира на следующей неделе. Наш эпизод с Джонатаном Уинстером вышел в эфир в том же месяце, когда мы отыграли концерт на Winterland Arena в Сан-Франциско. Разумеется, тогда еще не было возможности записать шоу и пересмотреть его на видеокассете так что в середине выступления Билл Сиденс принес на сцену телевизор. Мы перестали играть, поднесли микрофон к динамику телевизора и уселись, чтобы посмотреть на самих себя. Мы думали, зрители получат удовольствие, но экран был всего около 19 дюймов в ширину. Сомневаюсь, что кто-либо, находившийся чуть дальше первых рядов, смог что-то разглядеть или услышать, поэтому мы просто неловко посмотрели шоу а затем неловко продолжили выступление. Это было всего через пару недель после шоу в нью хейвене когда фанаты стали ожидать от Зедорс всякие безумства. Не думаю, что кто-то из них ожидал такое. Играя Light My Fire на шоу Салливана, мы не крушили аппаратуру, не бронились, не использовали моего брата в качестве замены Джиму. Тем не менее, именно это выступление считалось нашим самым скандальным на телевидении. Согласно якобы канонической биографии Задорс, никто из нас не выйдет отсюда живым. Никто из нас не выйдет отсюда живым. Биография Джима Моррисона за авторством Джерри Хопкинса, вышедшая в 1980 году. Продюсер сказал нам не петь слово «хайкер». Выше. От английского «хайкер». В данном случае на сленге слово ассоциируется с кайфом от приема наркотиков. И мы вместе сговорились нарушить приказ сразу после его ухода. По фильму Оливера Стоуна «The Doors» Джим уставился в камеру и демонстративно пропел слово Хайкер в эфире в знак протеста против попытки цензуры. Согласно автобиографии Рэя, продюсер кричал на нас после шоу и сказал нам, что мы больше никогда не будем играть на шоу Салливана. А Джим хладнокровно ответил, «Эй, чувак, и что? Мы только что выступили на шоу Эда Салливана» но в гримерке предложение изменить тексты нас не обидело. Мы думали, что они шутят. «Light My Fire» занимала первые места хит-парадов в течение нескольких недель, крутилась на всех главных радиостанциях страны. Мы исполнили ее на полдюжине других телешоу. И никого не волновало слово «хайкер». Они не могли говорить об этом серьезно. Что же касается выступления Джима, Оригинальная запись есть в открытом доступе, и вы сами можете убедиться, что он стоит во время песни практически неподвижно. Джим никогда особо не двигался во время телевыступлений, равно как и на концертах. Яркий свет, камеры и искусственная атмосфера телестудии всегда заставляли его стесняться. Мы никогда не сговаривались, не менять текст во время выступления, никогда не обсуждали после всю эту ситуацию. Думаю, Джим просто нервничал перед началом трансляции. Это же шоу Салли Вана. На всю страну. Вживую. Джим просто пошел и спел на автопилоте Light My Fire, как делал это ранее миллион раз. Скорее всего, он даже не слышал, что нам предлагали поменять текст. И если уж Джим сделал это специально, то вероятнее всего просто потому, что не придал этому особого значения. Биллу Сиденсу могло бы влететь от сотрудников шоу, когда нас не было рядом. Но я не помню, чтобы кто-либо кричал на нас или угрожал нам, что путь на шоу Салливана нам закрыт. И уж точно не помню, чтобы Джим дерзко отвечал нервному, занудному продюсеру. Какой сюрприз, что биография Рэя не описала читателю нас, покидающих Бродвей в замедленной съемке под взрывы студии CBS на заднем плане. Вот еще одна легенда о шоу Салливана. На этот раз о неправильной трактовке моей ухмылки. После того, как Джим спел «Хайкхер», камера переключилась на наши с Рэем лица, и люди интерпретировали мою улыбку как реакцию на неповиновение Джима. По правде говоря, я единственный участник группы, который последовал совету Эда перед выступлением — улыбаться. И лишь спустя много времени после выхода шоу в эфир я, наконец, смог посмотреть отрывок нашего выступления. Рэй. Джон и Джим выглядели крутыми и серьезными на этом историческом видео. Я же улыбался как идиот.